Трила меч. 14-18 июня 1775 года о путешествии в герцогство Альмера, окрестности Флисса. О том, что произошло в лесах Альмеры у стен древнего монастыря Марика и Семиона, несомненно, стоит рассказать. Даже в нынешнее время, богатые благородными людьми и достойными поступками, подобные события редкость. Третий день пылал лесной пожар, возникший в ходе сражения на старой флицской дороге. Северяне применили огонь лишь за тем, чтобы посеять панику в рядах вражеской пехоты. Они не ставили целью погубить весь Бобровый лес и уничтожить десятки деревень, рассеянных в чаще. Северяне полагали, что огонь упрётся в ручей перед их позициями и со временем погаснет. Однако ручей оказался слабой защитой от пламени. Ветер швырял через него листья, искры, горящие ветки. Тут и там занимались новые очаги пожара, которые следовало немедленно гасить. Одержав победу, агатовское войско просто не смогло уйти от ручья. Отбив нападение альмерцев, оно отражало теперь атаку стихии. Ближе к полудню следующего после битвы дня ветер сменился. Дымная даль словно вдохнула ночью и теперь выдохнула поток мощного северного ветра. Он оттеснил пожар от ручья. Кайры получили возможность уйти однако бессонная ночь и сражение с огнем утомили бойцов. Маршировать с полной скоростью было невозможно. Проделав неспешным ходом около 10 миль, войска встали на лысом холме между двух деревень. Решено было отдохнуть, как следует, и на рассвете со свежими силами выступить в направлении Флисса. Деревенские жители пришли в ужас от приближения кайров. Женщины и дети попрятались в лесу. Самые отчаянные из мужиков вооружились топорами в надежде отстоять свои пожитки. Конечно, отборные иксы Герце говорят, джины и не подумали грабить этих бедолаг. Кайры лишь потребовали воды и овса для коней, за которые уплатили надлежащим образом. К тому же, в составе Агатовского батальона оказались и альмерские рыцари, что сильно расположило мужиков к этому воинству. Ночью, когда беда постучалась в ворота, деревенские жители рискнули обратиться за помощью к солдатам. Славные рыцари, во имя про матерей и про отцов, защитите! Лес горит! Дозорные северян уже и сами видели. Проклятущий пожар вновь разгорелся из углей, а ветер вновь сменился и гонит волну огня прямиком сюда, к деревням и воинскому лагерю. Офицеры собрались на совет, чтобы принять непростое решение. Можно поспешно сняться и выступить на флис, но тогда огонь последует за армией по пятам, изматывая и подвергая постоянному риску, а деревни будут сожжены. Можно задержаться и попробовать погасить пожар. Но на это уйдут по меньшей мере сутки, а армия прибудет во Флис позже расчетного срока. Большинство офицеров северян высказалось за первый вариант, но командир имперной роты Гордон Сью и полковник Дольфер Роубек, а также святая мать Карделия настаивали на втором. Особенно веско прозвучало слово Эроубека. Это наш Альмерский лес. Мы помогаем вам не за тем, чтобы вы жгли наши земли, решите уйти, уйдете без нас. Батальон остался и вместе с жителями деревень вступил в борьбу с огнем. А в семи всего лишь милях от того места находилась обитель Марика и Семеона. Пожар подступил и к ней. Древний монастырь с богатейшим собором, дивными фресками и иконами оказался под угрозой гибели. Подобно сельским мужикам монахи тоже стали искать помощи. Они знали, что неподалеку, на дороге Алеридан-Флис занимает укрепленную позицию батальон боевого братства Вильгельма. Слуги Марака и Семеона обратились за помощью к собратьям по вере. Так и получилось, что батальон герцога Говориджины и батальон приарха Альмера тушили один и тот же пожар. Их разделял зазор меньше, чем в одну милю. В этом зазоре огонь, не сдерживаемый никем, успешно набирал силу. Оба командира одновременно посылали туда отряды, и воины приарха столкнулись нос к носу с кайрами. Каждый воин схватился за оружие изготовившись к атаке. Исход битвы нельзя было предугадать. Рядом бушевал огонь, случайный порыв ветра мог погубить как северян, так и альмерцев. Но, видимо, сами проматерии вмешались в события. Офицерам отрядов хватило мудрости, чтобы не начать боя, устроить переговоры. Вильгельминцы позвали своего командира батальона Кайры, капитана Гордона Сью и святую мать Карделию. Противники дали друг другу слово чести: они выдержат перемирие до момента, когда пожар будет потушен, и еще четыре часа после. В течение суток Кайра и монахи Вильгельма вместе боролись с огнем. Северяне рубили деревья и тушили пламя, монахи носили воду, копали рвы. Если бы одна из сторон решила нарушить слово и внезапно атаковать, вторая была бы уничтожена, но и те и другие остались верны обещанию. С переменой ветра огонь отступил, но теперь все знали о коварстве пожара. Солдаты продолжили трудиться, вырубили полосу деревьев, создали широкую просеку, вдоль которой прокопали ров. Такую преграду пожар уже не смог бы преодолеть. Лишь тогда командиры частей отцелотовали друг другу и объявили отбой. Северяне отошли в сторону Флиса, монахи на свою исходную позицию. А жители деревень в Бобровом лесу с тех пор не уставали рассказывать, как два батальона лютых врагов объединились, чтобы вместе спасти их от пожара. А особую радость у рассказчиков и слушателей вызывал тот факт, что не лично приарх, ни лично герцекориджен не участвовали в событиях. Даже имя святой матери Корделии постепенно стёрлось из легенды. Этот случай вошел в историю как пример благородства, проявленного не великими лордами, а простыми солдатами и офицерами. Как это часто бывает, человек, поступивший достойно, не раз и не два пожалел о своём поступке. В данном случае речь о капитания Гордоне Сью Роуз. Что бы ни говорили мать Карделия и полковник Дольф, Гордон Сью мог приказать, и иксы ушли бы к флиссу, наплевав на пожар. Но капитан пожалел жителей деревень, да и сам бобровый лес, роскошный, светлый богатый зверьем. теперь войско на день отставала от срока. Вы нарушили план герцога, сказал Гордон Сью барону Айсвинд. Барон был Логатовцем и имел в жилах достаточно льда, чтобы произносить такие фразы подходящим тоном. «Милорд на моем месте поступил бы так же. Он может позволить себе отступать от плана. Вы? Нет. Пусть и на день позже, но мы возьмем флис. А что, если днем позже флис не нужен будет герцогу? Гордон Сью огрызнулся. Барон, в данный момент я ваш командир. Ваше дело исполнять мои приказы. В данный момент, так точно. Куртай оставил его в покое, но лишь ненадолго. Другие офицеры всем видом показывали неодобрение Гордону Сию. Барон выразил общее мнение. 28 кайров отдали жизни, чтобы воплотить герцогский план. Я надеюсь, капитан, что ваши старания не сделали их жертвы напрасными. Они уже не напрасны. Мы обратили в бегство два альмерских полка. А вы убеждены, что цель Милорда состоит именно в этом. Мне думается, его главная задача одолеть Кукловода. Кукловод уже обречен. У него нет войска, нет союзников и тьма сожри! Какого черта я оправдываюсь отставить вопросы барон, вернуться в строй. Слушаюсь, капитан. Гордон Сью двигался во главе войска, окруженный морозным молчанием сослуживцев. Ни у кого из северных офицеров он не находил поддержки. Даже полковник Дольфер Роубек не сказал капитану ни слова благодарности, ибо верил, что это он, полковник Доль, решил тушить пожар, а капитан Гордон Сью лишь исполнил его волю. Одна мать Карделия сказала капитану несколько добрых слов, не слишком утешительных в данной ситуации. 17 июня батальон подошел к Флиссу. Полевые разведчики принесли новость, которая вогнала еще один нож в репутацию Гордона Сью. Город Заперты полностью готов к обороне. На стенах достаточно воинов, не только ополченцев, а и рыцарей. Флис имеет предместье, не окруженные стеной, потому разведчикам не составило труда пообщаться с людьми и узнать, что произошло. В ночном бою рыцари генерала Векслера выполнили маневр охвата и зашли в тыл северянам. Когда генерал погиб, а пехота разбежалась в панике, рыцари тоже предпочли отступить, но не на юг, откуда пришли, а на север, в направлении дымной дали. Пока северяне боролись с огнем, около трех сотен рыцарей Векслера доехали до Флисса. Они не сомневались, что войско герцога идет именно сюда, потому собрали всех городских старейшин и велели как можно скорее организовать оборону, а сами возглавили отряды защитников. Теперь город охраняли полторы тысячи ополчения, две сотни наемных стрелков и 300 белых рыцарей. "Какие будут приказы, капитан?" осведомился барон Айсвинд. "Разработаем план штурма." Так точно, ответил барон тем же тоном, каким мог сказать. Ну-ну. Галарт знает, что мы здесь, наверняка уже выслал подмогу из Авергарда. День два и нас окружат. Отставить юрничение. Хочу слышать только предложение по штурму города. После нескольких мрачных шуток офицеры приступили к совещанию. Подумать было о чём. Положение вырисовывалось яховое. Галларт Альмера приведет из Авергарда второй алериданский полк, прихватив по дороге батальон Вильгельминцев, гасивших пожар. Таких сил хватит, чтобы прижать северян к городским стенам и уничтожить. Значит, необходимо как можно скорее захватить флис, сесть в корабли и уплыть. Но как? Батальон не имеет осадных орудий, лестниц, таранов. Времени на изготовление всего этого тоже нет. Лобовой штурм обернется разгромом, осада дело безнадежное. Что же предпринять? Айсвинд предложил повторить выходку Герцога в Доиле: собрать пленников из предместий и убивать, пока город не откроет ворота. Гроза поддержал идею, но с уточнением: убить только сотню, а остальных продать в Шеммере. Мать Корделия высказалась резко против. Шрам вспомнил своих предков, а предки его были пиратами. Захватим судно, господа, и на корабле войдем в бухту под видом торговцев. Но городские старейшины предусмотрительно согнали весь флот в хорошо охраняемую бухту. Никаких надежд проникнуть туда незаметно. Капитан Лид предложил заслать в город лазутчиков, которые откроют ворота изнутри. Как следует изучить стены и найдется какой-нибудь путь: канализация, подкоп, старая брешь. Офицеры идею одобрили, но отметили, что шансы малы. Белые рыцари, командующие обороной, уже знают, на что способны лидские диверсанты. Каждая лазейка наверняка учтена и поставлена под наблюдение. Полковник Дольф долго молча слушал северян, а затем полюбопытствовал. "Господа, в чем, собственно затруднение? Давиче в лесу проматеряи лично помогли нам победить. Давайте обратимся к ним и теперь". Гордон Сью применил всю свою выдержку, чтобы не дать оценки уму Дольфа. "Полковник, на сей раз проматеряам недосуг". А мать Карделия возразила: "От чего же? Я побеседую с проматеряам". Осадная башня смотрелась угловатой и хлипко. Были это простые строительные леса, поставленные на телегу. Но стены флисса больно высоки, и женщина в сутане наверху лесов смотрела прямо в лица защитников города. Жители славного флисса, я, мать а аббатисса ордена Ульяны печальна и говорю от имени Капитула верховных матерей. Да будет вам известно, Кардели стоило огромных трудов преодолеть привычку и говорить громко. Перед каждым словом она делала паузу, набираясь сил. От этого речь звучала неспешно и торжественно. Что Галарт Альмера подозревается в ереси, краже из храма, сговоре с темным Идо. Вселенский собор вызвал его на суд Святой церкви. Воины герцога Ориджина пришли в Альмеру, чтобы арестовать еретика. Галарт не здесь, крикнул кто-то из ополченцев. Это нам известно. Но он попытается бежать из Альмеры, использовав ваши корабли. Чтобы этого не случилось, мы войдем во флис и оцепим бухту. Не войдёте, не пустим. Выбор ваш. Если вы откроете ворота, ни один волос не упадет с головы горожанина. Проматерь благословят вас, а церковь наградит. На год освободив от уплаты храмовой подати, вы поможете святому делу, ваша совесть будет чиста, а карманы полны. Но если ворота не откроются, Дальнейшая речь звучала пугающе. Вероятно, таким голосом Корделия служила заупокоенную над самыми жуткими из мертвецов. Тогда мы войдем силой. Пускай не обманет вас малое число войска, большего и не требуется, когда сами проматери бьются на нашей стороне. Этим числом мы одержали две победы, развеяв два полка Галларда Альмера, белые рыцари, которых я вижу на стенах, расскажут, как они напали на нас темной ночью. Е часом позже бежали прочь. Несколько рыцарей выкрикнули ругательство. Мы войдем в город, окончила Корделия. Это решено не в нашем мире, а в подземном. Наша судьба известна, но вы можете выбрать свою. Когда она окончила речь, воцарилось долгое молчание и на стенах, и в лагере северян. Гордон Сью глядел на Корделию с отчаянной надеждой. Айсвинд тихо шепнул Шраму. Недурную союзницу нашел, милорд. Священница не стала спускаться с башни, так и стояла наверху лицом к городу, будто всматриваясь в души ополченцев. Миновал час. Поддерживаемый солдатом на верхушку надвратной башни поднялся седой человек. По альмерской традиции он носил на шее желто белый шарф, символ власти бургомистра. Утерев пот со лба, он назвал свое имя и заговорил: Святая мать, я принёс вам ответ старейшин города Флиса. Мы все питаем глубочайшее почтение к церкви Прематерей. Мы знаем, что воля самих богов объявлена вашими устами и трепещем в благоговении. Но умоляю, понять нас, святая мать. Мы боимся. Если приарх Альмера придет во Флис, он жестоко накажет всех, кто открыл вам ворота. Не раз и не два у нас пылали костры, зажженные им. Когда вы одолеете приархама мы сделаем для вас все, словно покорные рабы, но пока он жив у нас нет выбора, ворота останутся закрыты. Корделия долго молчала. Благодарю за ответ, бургомистр. Я сочувствую вам. В какой-то час дня или ночи произойдет штурм и флис сподёт, до тех пор я буду молиться, чтобы боги дали вам смелости переменить решение. И она действительно начала читать молитвы. Час за часом Корделия стояла на лесах и шептала священные слова. Когда устала, позволила себе сесть, но не спустилась с башни. День и ночь худая женщина в сутане смотрела в лица защитников города и молила богов о спасении для них. В тех случаях, когда нужда заставляла Корделию сойти на землю, ее заменяла помощница. Молитвы непрерывно звучали с верхушки башни. Монашки из городских обителей поднимались на стену, чтобы увидеть Корделию и получить ее благословение. Белые рыцари согнали их, но они разнесли весть по всем храмам Флисса. Все это сокрушало боевой дух горожан, ополченцы чувствовали себя бессовестными еретиками и молили про материе прощенья. Однако ворота не открылись. Белые рыцари ненавидели северян после двух разгромов. Они зарезали бы всякого, кто попытался отпереть засов. Лицкие волки и войны Эроубека Эр тщательно обследовали стены, несколько раз попадали под прицел, потеряли шесть человек убитыми и дюжину ранеными, но так и не обнаружили лазов в город. Шрам собрал из Кайров пиратскую команду, в окрестных деревнях разжился лодками и под покровом ночи попытался заплыть в бухту. Бастионы у входа в залив поймали пиратов лучами искровых фонарей и начали яростный обстрел из баллист. Шраму пришлось отступить. Полдник 18 июня разведчики доложили: приближаются два полка под штандартами Галларда Альмера. Завтра будут у городских стен. Если от дождевого червя отрубить половину, то она выживет. Не факт, что может думать или давать потомство, но повертеться и поползать сумеет. Оказалось, в этом смысле первый Блэкморский полк не уступает червю. Пожар отсек от полка ровно половину. Четыре рыцарских роты, совершавших обход, пропали без следа. Рыцари-вассалы Блэкмера, надо полагать, после его гибели они утратили интерес к войне. Пехотинцы правого фланга благополучно изжарились. Кайры связали их боем и не давали отступить, пока огонь не подошел вплотную к ручью. Лучники оказались более везучи. Избежали не только пламени, но и военной службы. Из стрелковых рот заново собралась лишь одна. Прочие, исчерпав запас патриотизма, разошлись по домам. Про обосы вспоминать глупо. А кто остался? Наемники Оливера Голда, четыре пехотных роты, одна стрелковая и четыре легкой кавалерии. Конница Кобры, быстрые всадники со змеиными головами на щитах, нелюбимые рыцарями за шаванскую тактику: налететь, укусить, отпрыгнуть. Что бы ни говорили, рыцари Кобры показали себя молодцом, полным составом организованно ушли от пожара. Майор Той Тоистон со своими разведчиками принадлежал как раз к легкой коннице. Он и вывел из боя половину первого Блэкморского полка. Альмерцы поставили лагерь за озером в недоступности для огня. Кое-как залезали раны, замазали лекарской дрянью ожоги. Сосчитали потери, обсудили положение. Перспективы открывались роскошные, одна другой лучше: вернуться в Вороново перо и там стоять сколько? Недельку другую, пока не прибудут подкрепления ни топырей, и раздолбят крепость ко всем чертям. Пойти в Игергард доложить приарху, что полк вышел из боя, не убив и дюжины северян, ну или просто стоять здесь за озером. Пожар сюда не доберется, ни тепёри тоже назад не повернут. Можно спокойно сидеть, пока не кончится война. Но жрать-то что? А босс погиб, провианта не осталось. Грабить свои же альмерские села... и еще одно скверное обстоятельство большинство офицеров прямые вассалы дома Блэкмор. Полковник Блэкмор погиб. Граф Блэкмор в плену у Ориджина. Того и гляди вассалы начнут дезертировать, собственно, уже начали. Помянем рыцарские роты. Что думаешь, брат Голд? спросил Тойстоун, поигрывая ножиком и глядя на тот берег озера. К утру ветер сменился. Пожар, поубавивший пыла за ночь, двинулся в другую сторону. За ним осталось тлеющее пепелище, серое и дымное. Весьма отвечало настроению. И ай, подходящего эпитета, брат-майор. Положение не то пусто-кишечное, не то зловоннозадае. Одно из двух. Но присутствует идейка. То есть то он кивнул. Говори. Я возьму, ребят, скинем блэк-морские плащи, пошеруем по сёлам. Покричим при случае славу о гадке. Всё спишем на нетопырей. Твоя офицерская честь не пострадает. На, не пойдет. Ну-ну, передразнил голд. «Честью не наешься, «Смотря чей, У некоторых она сытнее. То и что он задумчиво глядел через озеро. От деревьев остались тлеющие палки, но, видимость все равно была скверной. Тут и там курился дым. Вот бы знать, пробормотал майор. Чем сейчас заняты не топыри». А, -а, а, львиносердый брат мой, неужто не навоевался?» Мы почти и не воевали. Храбрый леопард в облике человека. Я восхищен твоим мужеством. И вот Соколи Кейп, он тоже. Скажи, Сокол, ты оценил мужество майора? Меньше всего ей хотелось участвовать в этой беседе. Боюсь, что вы шутите, капитан Голд. Не вам, и не мне судить о вышестоящих офицерах. Он тоже восхищен», — подытожил Голд. Брат-майор, все тебя уважают, можешь никому ничего не доказывать. Забудь про северян и отпусти меня за жертвой. Вот бы знать, что они тут забыли, выронил той стол, указав ножом на тот берег. Взметая копытами пепел по краю пожарища, скакали двое всадников и направлялись со всей очевидностью сюда. Дюжина выехала встретить их. Спустя недолгое время гостей привели к майору. «Карнет Викерс», — сказал гость в офицерском мундире, брат Абель представился гость в балахоне. Далее говорил корнет Нас послал приарх Галарт Альмера, чтобы узнать судьбу первого Блэкморского полка. После боя его преосвященство получил тревожные и противоречивые сведения, нам надлежит их проверить. Я бы взглянул на ваши документы, сказал Тойстоун. стоун. Корнеты монах предъявили верительные грамоты, изучив их майор спросил: К какому ордену вы принадлежите, братабель?» Я один из слуг про ца Фердинанда. Майор вложил в голос всю искренность, какую смог в себе наскрести. Очень рад встрече, брат Абель. Я имел честь служить процу Вильгельму в рядах боевого братства. Он протянул Абелю раскрытую ладонь. Монах осмотрел руку майора с таким любопытством, будто из рукава торчала кошачья лапка. Наконец пожал ее. Что ж, брат. И я несказанно рад встрече с Вильгельминцем, как всегда. Ордена Вильгельма и Фердинанда кажутся очень близкими по духу. Для первых главная служба и дисциплина, для вторых закон и порядок. С точки зрения, например, северного диверсанта, монах монаху друг и брат, но на деле это не так. В монашеской среде фердинандцы имеют репутацию крючкотворов и бумажных крыс, Вильгельминцы у прямых солдафонов. Ордена едва терпят друг друга. Абель осведомился. Я прошел вашу проверку, майор. Убедились, что я тот, кем себя называю. Той, что он кивнул, готов дать отчет о битве. Уж будьте добры. Майор изложил все. бегство герцога, план генерала Векслера, ход сражения, гибель военачальников, лесной пожар. Монах Монахи Корнет с предельным вниманием. "Позвольте сделать ряд уточнений", сказал Корнет. "Векслер и Блэкмор убиты диверсантами, переодетыми в белые плащи? Могу поручиться за полковника, я видел его смерть". А генерали знаю лишь понаслышке. Что осталось от Блэкморского полка? Майор перечислил. Кто принял командование? Я, майор Реджиар Тойстоун». Верно ли я понимаю, что ваша разведка ошиблась, Герцог Ориджин сам управлял войском в бою? Никак нет. Надежные люди видели его за 30 миль от того места, а также взяли языка, который подтвердил: Герцог с одной ротой ушел на север. Брат Реджиар Спросил Абель: Ваши разведчики постоянно наблюдали за батальоном противника? Так точно. Никакие подразделения не покидали вражеский лагерь перед боем. Никак нет. Тогда откуда могли взяться диверсанты в белых плащах? Я полагаю, их прислал герцог. Когда мы захватили его телохранителя, он понял, что будет бой и послал солдат на помощь своему войску. А где, по-вашему, он сам? Ответ известен лишь Виллегельму. Абель усмехнулся. "Мне думается, брат, вы не дали себе труда проанализировать ситуацию. Герцог покинул войско, чтобы запутать вас, а потом вернулся вместе с ротой литских волков". "Это возможно", признал майор. И в данный момент он со своим батальоном подходит к Флиссу. Скорее всего, до боя он направлялся именно туда. "Благодарю вас, брат, за подробные ответы". Монаха кинул неспешным взглядом расположение полка. Ни одного котла, ни одного шатра. Сотни хмурых голодных парней сидят под деревьями, раненые лежат рядами прямо на земле. «Его Преосвященство, — сказал Абель. "Наделил меня некоторой властью. Он поручил мне оценить боеспособность вашей части и принять решение о том, как разумнее всего применить вас". Корнат что-то шепнул монаху и тот кивнул. Мы оба, я и Корнет Уикерс, советуем вам вернуться в крепость Ворона Перо. С чего бы? Его преосвященство ведет во флис второй алериданский полк и два батальона Вильгельминского братства. Этих сил вполне достаточно для уничтожения противника. Мы поможем его преосвященству. Жаждем доблестью и кровью искупить поражение, восстановить славное имя первого Блэкморского полка. Абель почесал густую бровь. Брат майор, взгляните на ситуацию трезво. Ваш полк разбит и шонс снабжения. Офицерами полка, в том числе и вами, допущен ряд губительных ошибок. То, что я вижу перед собой, никак нельзя назвать боеспособной частью. Вступив в сражение с Герцогом, вы будете уничтожены, а он запишет на свой счет очередную победу. Возвращайтесь в Вороново перон, там от вас будет толк. Поможете гарнизону удерживать крепость. Майор повертел в руке неизменный ножик. «Братабель, какой у вас чин?" "Писарь высшей ступени перо Фердинанда. Воинский чин, а не монашеский. Я не имею чести служить в армии. Однако сыплете словами боеспособность губительная ошибка. Не вам решать, братабель, кто способен к бою, а кто нет." "Простите, брат Редьяр, но именно мне поручено решать это." Той, что он поглядел на струйку металла, текущую между пальцев, прикусил язык и отсалютовал. Служу про отцам. Служу его преосвященству, кивнул Абель. Они распрощались, и пара посланников приарха умчалась прочь. Оливер Голд позвенел цепью, привлекая внимание, и широким жестом положил руку себе на макушку. Видишь, майор, божественная мудрость мыслит моим мозгом и глаголит моими устами. Брат-монах сказал то же самое: "Навоевались уже, пора сваливать. Пора так пора, по коням". Господин майор выпалил Эйп Турс. "Желаешь что-то сказать?" "Я думал", Эйп стиснул зубы. "Я думал, мы хоть раз сразимся на этой проклятущей войне. Я думал, вы не трус, господин майор". "Никак нет, виноват, господин майор. Мне нечего сказать". То есть то он усмехнулся и выронил приказ. По коням! По коням! охотно заорал Голд. По коням! По коням! повторили ротные и десятники. Половинка полка зашевелилась, встряхнула оцепенение, взобралась в седло, образовалась походная колонна. Головой на юго-восток, в сторону Бэка. Майор Тоистон проехал вдоль колонны, остановился посередине, устроенной линии кобр. Повертел в руке нож, пробормотал молитву, искои никто не услышал ни слова. Налево бросил тойстоун налево колонна повернулась к нему лицом офицеры покинуть строй ко мне три дюжины всадников подъехали к майору той, он заговорил посыльный приарха Галарда сообщил что герцо кореджин ведёт свой единственный батальон к дымной дали а приарх выступила за вергарда ему на перехват Мы могли бы тоже поспешить к месту будущей битвы. Однако посильный приарха считает нас небоеспособными и предлагает нам вернуться в крепость Воронова перо Что думаете, братья?» Офицеры растерялись на вдох, а затем нестройно ответили: "Так точно! Я не расслышал", повысил голос Тоистон. "Так точно, господин майор. Вы считаете разумное предложение? Так точно, господин майор. Мы заслужили отдых." Так точно, господин майор. То есть-то он набрал полную грудь воздуха. Мощный у него был бас, таким бы мессу служить, проникнет в каждый закуток собора. От испуга мы нассали себе в сапоги и навалили в штаны. Мы не жрали всего сутки и уже пищим как цыплята. Мы потеряли половину бойцов, не убив и дюжины северян, и весело в припрыжку побежим в тыл к мамкам за спины. Что думаете, братья? Правду говорю. Офицеры побагровели, будто свекла. ни один не смотрел майору в лицо чего молчите рявкнул тоистон где ваши грёбаные так точно город флис главные озерные врата альмеры привлекал толпы переселенцев моряки ремесленники купцы повара трактирщики артисты блудницы воры съезжались сюда со всего севера альмеры ища выгодного применения своим талантам Внутри городских стенных ждал самый неприветливый прием. Жилье было дорого, будто в столице, а местные цеха защищали свою монополию, изгоняя конкурентов. Стоило констеблям заметить, что какой-нибудь чужак тайком в подвале печет пирожки без дозволения гильдии булочников, как он тут же вылетал из флиса вместе с пирожками. Но власть магистрата кончалась там, где стояли городские стены. Снаружи, вне кольца укреплений, земля принадлежала местному барону, а тот был сговорчив. Хочешь жить живи, заплати Елену и селись. Вокруг флисса, словно грибы на тенистой поляне, росли мелкие городки. Ремесленники ставили дома и мастерские, открывали свое дело, предлагали товар по приятным ценам, заметно ниже гильдийских. Купцы, плывущие на север, предпочитали закупаться у них, а не в городе. Да и жители самого флиса частенько выходили наружу за покупками. Обычно городки ремесленников обретали название согласно профессии: скобиное, красильщики, швейное. Но один получил имя иного сорта. Этот городок стоял лицом к большому тракту, а за спиной имел крутой обрыв, с которого открывался славный вид на озеро. Здесь, в обрыве, жили мастера трех ремесел – писари, цирюльники и шляпники. Все три породы совершенно одинаково отнеслись к событиям, потрясшим их городок. Сперва они возненавидели день битвы, разрушивший добрую четверть домов, но чем дальше уплывало время, тем больше жители обрыва гордились и хвастались. Судьба священного воинства решилась в их городке. Местные легенды говорили о пяти, а то и восьми тысячах каеров, против которых сражались 10 полков галларда Альмера. Битва в Обрыве выросла до масштабов Пикси и Мелоранжа. Города, подняв носы, цирюльники и писари вещали, будто бы лично герцог Корреджин выбрал для боя их городок. Жители Флисса встретили герцога плохо и сами виноваты. Властелин севера ушел сражаться туда, где живут приветливые и дружелюбные люди. Вот почему в веках остался жить не Флис, но Обрыв. К сожалению, народная молва далеко отклонилась от истины. Лишь один Агатовский батальон занял обрыв июньским днём. Командовал им не Нигерцер, а офицер в скромном чине капитана. И не местные инравы определили выбор места сражения. Дело решило круче. Она огибала городок с севера и востока, защищая тыл и фланг. Здесь мы укрепимся, спешимся и примем бой, объявил Гордон Сью, выехав на центральную площадь обрыва. Офицеры северян не имели возражений но Ганта-гроза щелкнул пальцем по лбу, что означало я слышу речь осла растерявшего мозги лысый хвост если встанем здесь у нас за спиной окажется обрыв как будем отступать полковник роубек тоже остался недоволен я рыцарь со мною 500 всадников мы не привыкли сражаться пешком выйдем в поле и дадим бой как подобает рыцарям гордон сью ответил грозе Отступление не входит в наши планы. Будем стоять насмерть. Хочешь бежать, беги сейчас. А Эрроубэку сказал: "Верхом альмерцы не хуже нас, но в пешем бою мы намного сильнее. Заставим их спешиться, получим преимущество". Полковник осведомился: "Где Герцог Ориджин? Он успеет к началу боя?" "Он придет, когда будет нужно", не моргнув глазом, солгал Гордон Сью. "А если нет? Если Герцог пленён или погиб?" Мать Карделия покинула свою башню в преддверии битвы. Она сказала Эроу "Агата в любом случае на нашей стороне, как и все про матери. С герцогом или без него мы победим, меж тем вы здесь старший по званию. В отсутствие Ориджина победу припишут вам". Полковник расправил плечи. "Это верно, тьма сожри. Но почему командую не я, а капитан Гордон?" "Гордон Сью", поправил капитан. Неважно, я выше вас на два чина. Корделия закатила глаза, на время погрузившись в себя, потом ответила: "Агата дала мне знак. Она одобрила тактику капитана Гордона Сью. Проматери советуют нам придерживаться ее». <кхем> Полковник нахмурился, но кивнул и принял план капитана. Когда он ушел, Гордон Сью поклонился Корделии. "Благодарю, святая мать". Гроза буркнул. Хорошо тебе, Гордон, командовать дураканы. дураками. Херроубек не видит, в каком мы дерьме. Гордон, сью, тьма тебя сожри. Отставить болтовню. Готовимся к обороне. По большому счету, гроза был прав. Положение вовсе не радовало. Галларт вел к флиссу два неполных полка: рыцарский и монашеский. Он втрое превосходил северян числом. Внезапность и свобода маневра принесли северянам прошлые победы, но здесь их не было. Попробуй выйти в поле и развернуться для маневра, получишь смертельный удар в тыл, ведь за спиной у флисов и белые рыцари. Позиция в обрыве исключала окружение, с двух сторон непроходимое круче, но и северянам оставалось лишь одно — врасти в землю и держаться. Работа кипела полдня и целую ночь. Для стройки применили все рабочие руки, какие нашлись в обрыве. Кайра и солдаты Рубека трудились посменно, чтобы сберечь силы для битвы. Следовало укрепить две стороны городка южную и западную. На юге, за крайней линией домов, лежало невозделанное поле. Именно с юга, по этому самому полю подойдут основные силы Галларда. Данное направление укрепили особенно тщательно. Послали людей в лес за бревнами, заборы и сараи разобрали на доски, несколько домов в центре села развалили, чтобы получить камень. Дома по южной окраине превратили в бастионы. Заколотили двери и окна, оставив лишь бразуры для стрелков. Обмазали стены и крыши сырой глиной, создали запасы воды. Улицы загородили бревнами, камнями, перевернутыми телегами. Перед баррикадами вырыли ямы против конницы. В двух местах, как полагается у северян, устроили ворота. поперек улиц поставили днища телег, которые можно сдвинуть и выйти в поле. Западный край обрыва внушал больше опасений. С той стороны мимо городка проходил Алириданский тракт. Обрыв смотрел на дорогу широкими устьями улиц, приветливыми верандами домов, многочисленными дверьми и окнами. Словом, на западе городок был прозрачен. За ночь никак не укрепишь. Выкопаем ров, приказал Гордон Сью. Вдоль всего городка аж до самой пропасти Сделали разметку, раздали горожанам лопаты, велели копать. Скоро стало ясно, ров будет иметь три ярда в ширину, больше и не выкопать до подхода врага. Хороший конь одолеет такое препятствие даже со всадником на спине. "Ничего", сказал капитан, имея «имею соображение». В соседний городок Красильное послали гонцов и закупили 40 бочонков растворителя, все какие нашлись на складах. Один бочонок для проверки вскрыли и подожгли горело ярким синим пламенем. Кони шарахались в испуге. Дно канавы усыпали хворостом и сухой травой. бочонки разложили наготове, отработали поджог. Весь ров должен вспыхнуть за минуту. Разобрали позиции, разместили отряды, подготовили засады. Две тяжелых роты Манфрида и Шрама примут бой верхом на западной окраине вдоль рва. Резерв из трех сотен альмерских рыцарей также будет в седлах, на центральной площади, откуда его легко бросить и на юг и на запад. Остальные позиции займут пешие войны в домах за полосой укреплений на баррикадах и в засадах. Напоследок пришлось найти место для лошадей. Около тысячи коней боевых и обозных остались без дела. Их следовало расположить так, чтобы в случае испуга они не рванулись с места и не протаранили позиции своих же хозяев. Половину коней отвели в глубокий тыл, к самому оврагу. Другую половину поставили на нескольких улицах носом к неприятелю и загородили улицы законскими хвостами. Так лошади тоже стали частью укреплений. Уже светало, когда Гордон Сью счел подготовку достаточной и дал отбой. Несколько дюжин горожан изъявили желание помочь святому воинству, их оставили в городке, а прочих выгнали к чертям. Северяне и рыцари Эроубека Эр получили короткий отдых. 17-18 июня 1775 года отъ сшествия Веймар Когда в город вошли войска генерала Ориса Джоакин занимал почетное место По феодальным обычаям союзную армию пришедшую на помощь должен встречать лорд землеправитель с наиболее знатными вассалами Чем выше ранг участников группы, тем больше уважения будет выказано союзнику. Вместе с графом Виттером навстречу встречу закатникам вышли Мартин Шейланд, барон Доркастер, шериф и бургомистр города, четверо знатных рыцарей и Джоакин. Он перстоносец, занимал место за левым плечом графа, место доверенного телохранителя. воина с правом голоса. В иерархии делегации он был третьим после Виттера и Мартина. К чему скрывать? Джоакин наслаждался этим. Они выдвинулись из западных ворот в открытое поле. Еще одна традиция. Внутри городских стен союзника ждет тот, кто слишком важен, либо тот, чье положение отчаянно. Граф Виктор не любил важничать, а его положение теперь с приходом льда далеко было от обреченности. Граф смело выехал из ворот навстречу закатнику и расположился так, чтобы за его спиной виднелась во всю длину могучая западная стена города. Кто была скорее показуха. Стена такой длины почти бесполезна, когда не хватает мечей для ее обороны, а враг все равно высадится в порту. Но величие Уэймора должно производить впечатление. Насколько знал Джо, города закатного берега укреплены гораздо хуже. Пока войско закатников неспешно приближалось, граф Шейланд порадовал Джокино вопросом: "Как вы оцените эту армию, сир?" Теперь Джокин и Ванна не возражал, если его именовали сиром. В известном смысле он стоял выше любого рыцаря. Хорошая армия, милорд. Как вы можете видеть, она состоит из разных родов войск. Здесь примерно поровну всадников, лучников, копейщиков и мечников. Обыкновенно армии запада тяготеют к кавалерии, а в нашем случае при обороне города чисто конная армия не слишком полезна. Разнородные подразделения гораздо успешнее смогут противостоять штурму, если он случится. На всякий случай Джокин пояснил, как именно. Граф спросил: "Полагаете, нам придется обороняться?" Лорд не сможет исполнить план. Истинное имя Льда знали лишь горские избранных вассалов. Шейланд старался всегда использовать прозвище. Я убеждён, милорд, что Лёд сможет убить герцога Эрвина. Лёд производит впечатление исключительного воина. Если он сочтёт нужным убить кого-либо, то исполнит задуманное. Кроме того, рядом буду я, а со мной Перствильгельма. И после смерти Эрвина войско северян подчинятся Льду. Джоакин знал, что все сработает, но выглядел бы глупцом, если б не предусмотрел худшего варианта, потому сказал: "Существует очень малый риск, что этого не произойдет. Например, старший вассал Эрвина захочет сам захватить власть. Но, милорд, я полагаю, что присутствие войска закатного берега склонит Кайра к подчинению Эльду. Его право на власть подкрепят и персты, и закатный полк. И еще кое-что, обронил граф. «Сир Джокин, «Какого вы мнения о льде? Джонни вполне поверил ушам, однако грудь его сама собою а широкие плечи расправились еще шире. Милорд, вы спрашиваете моего мнения э таком человеке, как лёд? Отчего нет? Благодарю за доверие, милорд. Как я уже говорил, он великий воин, пожалуй, даже могу назвать его непобедимым. Вы не жалуете всех его родичей, но сам лед удостоился высокой оценки. Это тем более странно, что при первой встрече он поколотил вас. Не поколотил, а только сбил с ног. Просто я не был подготовлен к атаке. Положим, вопрос в другом, чем лед лучше остальных. Он на вашей стороне, милорд. Граф ухмыльнулся. «Сир, умение льстить не входит в длинный список ваших достоинств. Говорите прямо, не хитрите. Джоакину пришлось задуматься. Все очевидный вопрос до сих пор не приходил ему в голову. При первой встрече Лёд ошеломил и напугал его, несколько позже обозвал дерьмом. В конце концов, Лёд тоже Ориджин, та же надменная, жестокая порода. Почему Джоакин уважает его? Мне думается, милорд, во-первых, Лёд честен в отличие от прочих этих. Не прикидывается добрячком, а сразу показывает, каков он есть. А во-вторых, он ненавидит их, значит, понимает их недостатки. Став герцогом не будет таким, как они. От авангарда закатников отделилась конная группа и стала быстро приближаться. Беседу пришлось прервать, но и сказанного уже было достаточно. Граф Шейланд говорил с Джоакином почти на равных. Вот что значит избранный богами. Джонни удержался и погладил перст удобно сидящий на предплечье. Генерал Орис выглядел совершенно неожиданно. Ничто в его облике не подтверждало его славы. Генерала называли опытным полководцем, а также духовным лидером и наставником. Джоакин ожидал увидеть сурового воина, иссечённого морщинами, будто гранитная скала, либо седовласого мудреца с густыми бровями и острым взглядом очей, смотрящих прямо в душу. Орис оказался щекастым коротышкой, его макушка едва доставала до шеи хашей лишь, доспехов он не носил. Морщин на лице почти не имело, глаза высматривали не столько глубины душ человеческих, сколько чего бы пожрать. "Граф, мы все здорово проголодались", выкрикнул Орис вместо приветствия. "Я-то надеялся вы встретите нас хлебом-солью". Шейланд измыслил очень изящный ответ, но Орис перебил его на полуслове. "Да шучу я, милорд! Жрать-то хотим, но еще полчасика потерпим. Давайте обниматься". В теснении стеснения генерал всунул своего коня между Джо и графом и потянулся к мелорду ручонками. "Отставить", бросил Джоакин и вскинул перст Вильгельма. "Будет вам сир", успокоил его граф. "Славный Орис просто любит объятия". Генерал дотянулся обхватил графа за плечи и пару раз хлопнул по спине. "Только не зовите меня Орисом, добрый граф. Я устал убеждать лордов в и герольдов. Мое имя Хорис". Правда? Не сдержался Джо. Истинная. Всю жизнь был хорисом, пока не угарас меня скрестить мечи с первой зимой. Летописцы с поэтами решили, что созвучье имен и повеселит слушателя. Сошлись, значит, на ратном поле Ориджин и Орис. А может, просто не любят букву Г? Чем только она им не угодила. Хвоя, ханти, хек, холодец с хреном, хороший. Отличная же буква. Словом, я хорис. А если на закатном наречии, то и вовсе гориздеш. Все притихли, сбитые с толку его речью. Генерал еще разок хлопнул графа по плечу. Едемте в город, милорд, а то кушать охота. По ходу движения к замку генерал вел беседу с графом или вернее сказать, трепал языком. Хашиэльш присоединилась к Джоакину. Рада видеть вас не менее живым, чем прежде. Он задрал подбородок. Я не из тех, кто умирает без крайней ненадобности. Она живо заинтересовалась. А что вы сочли бы крайней надобностью? Джоакин поразмыслил. Ну, скажем, если нужно ценою своей жизни спасти очень многих. «Скольких, например, сотни будет достаточно? Возможно, если это сотня простые невинные люди или мои боевые товарищи. А вдруг понадобится отдать жизнь за меньшее число людей? Я решу по ситуации. А если это будут, например, женщины и дети? Можете ли вы скинуть до дюжины? Шесть девушек и шесть младенцев. Только если девушки очень красивые. Я бы назвала ваш выбор странным. Находите шестерых красавиц, жертвуете собою и улетаете на звезду, а они остаются тут без вас. Разве это разумно? С буркнул Джо, утомившись. Я просто пошутил. Значит, вы не станете жертвовать собою ни за дюжину жизни, ни за сотню, а за весь город Веймар? Если хотите знать, процедил он, Однажды я отдал жизнь за одну единственную даму. Боги не приняли жертву. За одну единственную, а за меня могли бы. Барышня, знаете ли, ладно, ладно, пускай за меня и генерала Хорриса в довязок». Джоакин хмыкнул. Он какой-то чудной. Это его вы зовете духовным наставником? Он открыл нам путь. Надо полагать в харчевню А вы изменились, сир Джоакин?» Почему он не носит доспехов? Впервые вижу такого воина. Арисдэш служит ей. Если она призовет его, никакое железо не должно стать преградой. Она это красотка из Саленса. Вы точно изменились. Хашей лишь подъехала совсем близко, тронула пальцами щеку Джоакина, мягко, медленно, будто прислушиваясь. Прикосновение было очень приятным. Ов стали увереннее, наглее, самодовольней, поднялись в чине, получили свой перст избили женщину, Джо отстранился. У вас там как, мышь не протухла, не пора ли заменить на свежую? Хашей лишь, смеясь, встряхнула браслетом. Мышь в отменном здравии, обласкана лучшим чучельником. А что, вам она не понравилась? Хотите, заменю на котика? В замке состоялся пышный обед. Конечно, большая часть закатного войска осталась вне стены, и довольствовалась полевой кухней. За праздничный стол пригласили только Хориса, его послов и старших офицеров, а также вассалов и рыцарей графа, но даже они с трудом поместились в трапезной. Граф сиял радушием, отпускал шуточки, нахваливал гостей. Однако он не спешил доверять Хорису и молчал о тайне личности льда и о планах пляски. Говорил он так, будто всерьез готовился оборонять Веймар. Рассказал о мобилизации мещан и наёмников, о линии обороны на склоне холма, об оснащении стен защитными орудиями смолой и стрелами. Эти рассказы он сдобрил незатейливым юморком, чем доставил генералу большое удовольствие. Затем граф повел речь о столичных делах. Слышал ли Хорис, что Адриан вроде как жив и что мининерва якобы отреклась от престола, но временно осталась владычицей. Это порадовало Хориса. Не весть о живом Адриане, каковой давно уже новостью не была, а тот факт, что граф обсуждает столичную политику, не ломает руки в отчаянии. О боги, придут кайры, всех убьют. Не допытывается, сколько воинов у генерала, а насколько они опытны. Да и стол накрыт отменный. Граф не жалеет харчей, а значит, не боится осады. Во всеуслышание Хорис сказал Хаше и Лишахту Миссу. Друзья мои, я наблюдаю в Веймарии за видно высокий боевой дух. Вы поступили прекрасно, посоветовав мне союз с милордом Графом. Шейланд вынес на обсуждение еще пару столичных новостей. Священницы проматеринской церкви, которые спят и видят, как бы развалить церковь Протцовскую, устроили Вселенский собор. Созвали в Фаунтерру толпу епископов и архиепископов, так и сяк на них повлияли. Кого подкупили, кому надавили на совесть, кого запугали, Словом склонили всех проголосовать как надо и отняли у голларда Альмера Сан-Приарха. говорят, временно, до того дня, пока он не приедет в Фонтерру и не ответит перед церковным судом. Но голлард, конечно, никуда не поехал, а окопался у себя в Эвергарде, потому Ориджин послал войска против него. Генерал отметил: "Я слыхал, эта армия зовет себя Святым воинством, и Верховная мать Карделио сопровождает её". Многие считают приарха еретиком и прочит карделий победу. Похоже, Голларду не сдобровать». Граф хитро усмехнулся. Не без моей подсказки люди приарха устроили веселую штуку, сожгли искровую станцию и остановили поезда. Один батальон герцога добрался до Альмеры, а остальные застряли в землях короны. Ориджен выиграл одну битву, но понял, что с такими силами много не навоюет, оставил свой батальон карделий, а сам уплыл. Куда же? А вы угадайте, генерал. К нам, разумеется, взял в Лейк-Сити войска и на всех парусах сюда, в Веймар. И когда они к нам пожалуют? Если верить моим ушам в Лейк-Сити, первые четыре батальона прибудут завтра, лично герцог Карвин ведет их. Значит, первый бой состоится завтрашней ночью. Возможно, генерал. Возможно? Вы не уверены в словах своих агентов? Я полагал уж, кто кто, а вы можете похвастать надежной сетью? Неужели ваши клерки в банках только деньги считают? Слова полностью надёжны, генерал. Я имел возможности их проверить. Сомнение не в дате прибытия, а в том, состоится ли битва. Хорис разразился таким хохотом, что чуть не подавился. Граф, вы собрались сдаться и позвали меня за компанию? Вы же возвращаете мне молодость. 20 лет назад война за предметы, моя первая капитуляция. Гориджину, славные были денечки». Виктор тоже беззаботно рассмеялся. Умоляю, не вспоминайте молодость, а то вас снова потянет на чужие предметы. Как собаку к колбасе палкой не отгонишь. Ай, граф, Хорис заливался хлопая Виктора по спине. Джоакина возмутила эта комедия. Речь идет о войне в конце концов, о пролитой крови, человеческих жизнях. Он холодно спросил у Эйлиш: "Ваш наставник всегда такой? Мудрый, хитрый и счастливый?" "Да, сир, всегда." "А вы бы предпочли мрачного и злого учителя?" Джо постарался не слушать новые остроты этого шута. К счастью, было их немного. Генерал Хорис предпочитал все таки больше жевать, чем говорить. Во время чая явился Перкинс и отвлек графа странным обращением. "Милорд, редька доставлена в замок. Я готов сажать." "После заката сажай", ответил граф. "Рядька затем на лучши А грядки те, что вы указали?" Нет, хочу изменить парочку. Идем, покажу. Извинившись перед гостями, Виттершейлон удалился вместе с клерком, а Джой и Мартин поспешили к льду. на стрельбы. Дракин ивхан стрелял как бог. Нет, он старался не позволять себе такое сравнение, однако оно неизбежно приходило на ум. С кем еще сравнить-то? Рота стрелков с длинными луками, занимая удобную возвышенность, и, как следует, окопавшись, могла остановить рыцарскую атаку. Джоакин мог бы в одиночку перебить рыцарскую сотню. Снайперы из войска Ориджина умели сбивать почтовых голубей. Джоакин мог сбить в полете пчелу. Если только не вздрагивала рука, он был способен поразить любую цель, какую видел. и рука Джоакина была очень твердой, а глаз весьма острым. Мартин Шейланд по-прежнему стрелял намного несравненно хуже Джо. Рука у него то и дело дрожала, портя выстрелы. Внимание не удерживалось на цели. Что-нибудь отвлекало Мартина, взгляд перепрыгивал на другой предмет, выстрел уходил мимо. По реакции льда было ясно: большинство новобранцев в первые дни учебы напоминали именно Мартина. Джоакин являлся исключением. Все, что говорил лед, он схватывал на лету. Стрелять без прицела в ближнем бою, совмещать клинок и перст, распределять цели при залповом огне, правильно выбирать шары или плеть, вести огонь при порывистом ветре. Последнее было особенно занятно. Огненные шары смещались по ветру, а плеть против. Но Джой без слов наставника чувствовал, что должно быть именно так. Плеть бьет воздухом, она и есть воздух, значит, должна тянуться навстречу своей стихии. На уровне чувств, душою и сердцем он знал наперед всю эту науку. Слова льда не давали новых знаний, а лишь подтверждали те, что и так жили в сердце. Джоакин отказался от команды и ногу. Теперь он управлял перстом мысленно, как управляешь собственной рукой. Он даже позволял себе говорить что-то постороннее, например, "Давай, браток", и перст производил выстрел послушный не словам, а волевому приказу. Священный предмет стал частью тела стрелка. Джоакин Нфанна был славным мечником, однако не лучшим. И льот и покойный Сеймур Мурстил и Икс и герцога быстро одолели бы его, но стрелком он мог стать первым в мире, лучше любого из бригады, даже лучше льда. Похоже, северянин ощущал это. Его наставления становились все более скупы, учебные стрельбы коротки. Видимо, лед начинал жалеть о том, что слишком многое дал Джоакину. Ученик был близок к тому, чтобы превзойти мастера. И вот и сегодня наставник провел с Джокином лишь полчаса, а затем отпустил. Свободен, солдат. Я займусь Мартином. Джо захотел сказать что-нибудь, если вернее, не если, а когда он превзойдет Рихарда в стрельбе, то все равно будет уважать его как лорда, командира, наставника. Рихард и граф в любом случае могут полагаться на него. Джокин долго искал слова, чтобы выразить эту мысль без надменности, и смог сказать только: "Я рад служить вам, милорд". Лёта окинул его странным взглядом. Послужишь, не сомневайся. Джоакин отпер дверь, впустив в комнату Ионы, графа Виктора Мартина и льда. Граф держал в руке священный предмет, весьма похожий на серебристое яблоко. Рихард нёс и принадлежности. Сестрица, как поживаешь? Соскучилась ли? Иона окинула их быстрым презрительным взглядом и отвернулась. Этот взгляд уравнял Рихарда с остальными ее врагами. Не рада собственному брату, как невежливо. Рихард передвинул стул и сел возле клетки, положив на пол бумагу и перья. Хочешь или нет, сестрица, но ты поможешь нам, напишешь одно письмо. Иона никак не дала понять, что слышала его слова. Лед говорил с ее затылком. Милая моя, оставь театр для матушки. Ты сделаешь то, чего я требую. Конечно, ответа не последовало. Отпирай, приказал Лёд. Джоакин щёлкнул замком. Рихард быстро шагнул в клетку, ухватил сестру за шиворот и выволок наружу. Она предприняла попытку схватить его кинжал, но тут же была брошена на пол с такой силой, что вскрикнула от боли. Рихард встал на колени рядом с нею. Красный листок Потребовал он и Мартин подал кусок бумаги, совершенно чистый, если не считать рамки наведённой алыми чернилами. Лёд поднёс этот лист к лицу сестры. Она зажмурилась и попыталась отвернуться. Рихард поймал её за подбородок и заговорил вкратчиво. "Похоже, ты знаешь, что такое ульяние на пыль. На листке написан приказ. Сейчас ты откроешь глаза и прочтёшь его. Если нет, я срежу тебе веки". Однако угроза не возымела действия. Глаза ионы остались закрыты. Подождав один вдох, Рихард обнажил кинжал. "Постойте", попросил граф Виттер и обратился к жене, вероятно, впервые после ее мятежа. "Душенька, ты поступаешь очень глупо. По приказу Ульяниной пыли ты сделаешь что угодно: выдавишь самой себе глаза, отрежешь собственные соски, выпьешь чашку кислоты. Но я требую очень малого переписать для меня одно письмо". И она ни шевельнулась, играв продолжил. Ты должна понять, я жалею тебя. После всего, что ты сотворила, я все таки не держу зла. Да, ты больше не достойна моей любви, но и ненависти я не питаю, одно лишь сочувствие. Гримаса злобы и презрения исказила ее лицо. Виктор добавил: "Если ты станешь вести себя хорошо и исполнять все мои просьбы, то рано или поздно, я, наверное, смогу простить тебя". "Простить меня?" выплюнула Иона. Ее глаза раскрылись, полный ярости взгляд метнулся к мужу. Ричард быстро поднес к ее зрачкам красный лист. Нечто странное произошло с Ионой. Увидев бумагу, она вздрогнула, побледнела, зажмурилась, но вдох спустя подняла веки. Издав стон отчаяния, зажмурилась вновь, мотнула головой, пытаясь отвернуться от листка, но тот манил ее к себе с непостижимой силой, и она задрожала от напряжения. Тело выгнулось судорожной дугой, ногти вонзились в ладони, голова забилась о плиты пола. Рихард сунул ладонь под затылок сестры, придержал голову о краешком листа пощекотал ее ресницы. Гримаса изуродовала лицо Ионы. Нечеловеческие усилия она затрачивала на то, чтобы держать глаза закрытыми, и все же не справлялась. Веки дрогнули, показались расширенные от ужаса зрачки, дёрнулись вверх, заметались в орбитах. Скрыться было некуда. Рихард держал бумагу прямо над лицом Ионы. Ее взгляд остановился и впился в лист. На спине Джоакина выступил холодный пот. Чистый лист бумаги оказался самым мощным пыточным орудием из тех, что он когда-либо видел, но дальше последовало нечто еще более дикое. С минуту Иона прожигала лист бешеным взглядом, затем ее лицо разгладилось, дыхание восстановилось. Деревянным голосом она произнесла: "Дайте мне письмо". Рихард помог сестре сесть, поставил перед нею складной столик и положил на него еще один лист. На сей раз не чистый, а усыпанный словами, механически шевеля губами, Иона стала читать вслух. "Я, Иона София Джессика рода Агаты, настоящим признаюсь в преступной любовной связи с собственным братом Эрвином Софией Джессикой». Хадурманенная порочными чувствами к брату, я много раз делилась с ним ложе. Мы вместе начали мечтать о власти над севером и задумали заговор, в чем я глубоко раскаиваюсь теперь. Нашей целью было убийство. Хватит, оборвал Рихард. Теперь возьми свежие листы и перепиши это своим почерком. Он подал ей пачку бумаги, чернильницу и перья. Я не стану выдавила Иона. На сей раз никто не начал угрожать ей. Все молча ждали, лишь Мартин толкнул Джоакина в бок. Гляди, что будет. Иона попыталась встать из-за стола, но судорога скрутила ее и бросила обратно на стул. Она схватила чернильницу, чтобы разбить о стену, но исказилась в лице, застонала, поставила пузырек на место, потом сунула левую ладонь себе в рот и укусила с такой силой, что брызнула кровь. Задрожала, стиснула челюсти, едва не разгрызла собственную кисть и обмякла уронив окровавленную руку. Другой рукой, чистой, разгладила бумагу, обмакнула перо в пузырёк чернил. Рихард заботливо придержал лист, когда она начала писать. Что это такое? шёпотом спросил Джоакин. По его спине стекали ледяные капли. Ольянина пыль, пояснил Мартин. Отличная штука. Прочтешь приказ и исполнишь, как не крутись. Она причиняет такую боль, а нечего дергаться. Противишься больно, подчинишься хорошо. Скрипя пером, и она переписывала текст. Примерно на середине она сделала попытку, бросила перо и начала комкать бумагу. Тут же скорчилась в судороге, выронила листок, застыла, дрожа от внутреннего напряжения. Взяла отточенное перо, с размах уткнула себе в лицо, затем в шею. Лед перехватил ее руку и удержал, пока не кончился припадок. «Все, успокоилась. Пиши дальше. И она отложила перо, испачканное кровью, взяла чистое, обмакнула в чернила. "И это любого можно так?" шепотом спросил Джо. Мартин хихикнул. А ты думал, почему тогда мы не напишем герцогу? Мартин хлопнул Джо Полбу, мол, дурак ты. Кому, по-твоему, мы пишем? Окончив дело, иона хотела отложить перо. Ричард потребовал: метки подлинности, фамильные. Он встал так, чтобы ни Джонни Шейленды не видели, что сделала Иона с листом. Затем подал ей конверт. Подпиши его. Расставь метки. Сестра исполнила приказ и выронила перо. Рихард помог ей встать, перевел на койку, и она еле шевелилась, слабая, как после тяжкой хвори. Помогу тебе, по-братски», подмигнул лед и принялся бинтовать ее руку платком. Тем временем за стол сел граф Виттер, поставил перед собою предмет яблоко, взял свежее перо и одними губами шепнул какое-то слово. Поверхность яблока размякла, была твердой, а стала вязкой, будто глина. Граф обмакнул в нее перо и стал водить по листу, поверх чернильных слов, начертанных Ионой. Перо оставляло тончайший серебристый след, который минуту спустя пропадал. Когда Витто окончил писать, лист вернулся к прежнему виду, остался лишь почерк Ионы, а графский исчез. "Добавьте для вас салов, милорд, — посоветовал лед. — "Я плохо их помню", ответил граф. Не напишите ли вы? Лёд сменил графа за столом. Когда Шейланд отошёл в сторону, предмет яблока остыл и затвердел. Рихард в замешательстве ткнул его пером. Какая формула, ми лорд? Граф повторил это слово. Закирп. Я мог догадаться, простите. Закирп. Яблоко вновь размякло, подставив Рихарду вязкий бок. Лёд обмакнул перо и начал писать. Джоакину показалось, что он трижды написал одно и то же. Движения повторялись почти в точности. Окончив третий заход, Трихерт упаковал письмо в конверт. Все это время Иона сидела неподвижно, уронив голову на грудь. Она была в сознании, но полностью лишилась сил. Ульянина пыль выжила ее досуха. Сейчас Джоакин был очень близок к тому, чтобы пожалеть его Ориджен. Милорды, она скверно выглядит. Может быть, сегодня не нужно ее в клетку. Тебе и не нужно, ответил Мартин. Я ее запру, а у тебя другое дельце. Какое? Мартин не ответил, а только подмигнул и занялся Ионой. Граф сказал льду. "Благодарю за помощь. Возьмите письмо и можете идти". Рихард задержал взгляд на Ионе. «Сестренка, этой ночью Эрвина не станет. Сладких снов тебе". И он вышел, а граф подозвал Джоакина предложил сесть, одарил радушной улыбкой. «Сир Джокин, я хотел сказать, что весьма доволен вами. Мои вассалы сомневались, правильно ли я поступаю, доверяя вам перст Вильгельма. Но я отвечал: Джокин и сполна доказал свое мастерство и преданность. Он моя надежная опора. Рад служить, ответил Джокин. Похвала была приятна, даже немного отвлекла от сочувствия к Ионе. Этой ночью произойдут важнейшие события, без преувеличения скажу. Нынче решается судьба всего Севера, и вам, сир, отведена крупная роль в предстоящей сцене. Надеюсь, вы осознаете, сколь многое зависит от вас. Так точно, милорд. Я сделаю все, что от меня зависит. Вы не пожалеете, что доверились мне. Точно так же, как и вы не пожалеете о том, что верно служите. Вот вексель на 100 эфесов. Это ваша оплата за 10 дней службы в 20 раз больше, чем получают кайры. У Джоакина перехватило дух. Нет, сами деньги не особенно грели его. Он до сих пор даже не начал тратить прошлые 300 золотых, полученные когда-то от Эроубека. Но сумма звучала лучшим из комплиментов. Ни одному наемному мечу в мире не платят таких денег. Счастлив служить вам, милорд. Вы очень щедры. Он схватил бумажку и не глядя сунул в карман. Граф вдруг скривился. Простите, сир. Кажется, я забыл подписать вексель. Взгляните, есть ли на нем моя подпись? Джоакин развернул бумажку. Да, вот она. Святые боги. Вексель как будто ожил. Над его поверхностью поднялся серебристый туман и сложился в слова. Ты будешь держать в тайне этот приказ. Ты убьешь Рихарда Ориджина, если он пойдет против графа Виктора Шейленда. Как видите, сказал граф. Я возлагаю на вас крайне ответственное дело. Вы Сир, моя страховка.